Глава седьмая Как я и предполагал, на следующий день после свадьбы Астарабаде полигон был забит тренирующимися бойцами, как гвардейцами, так и диверсантами. Все они учились мысленно ставить щиты позади себя. Они не могли варьировать расстояние, на котором появляется щиты, и чувствовать опасность за спиной тоже не могли. Однако заметить движение краем глаза и поставить щит сбоку или у себя за плечом очень даже. Полыхание полноцветных защитных артефактов было видно издали. И я чуть за голову не схватился от такого расточительства. Только подойдя поближе, понял, что и тут командиры все продумали. На магах и бойцах были старые защитные артефакты, те, которые я делал еще на четвертом ранге. Их уже практически не использовали, и я всем заменил артефакты на более сильные. Да и заряжать их будет кому, магов четвертого ранга у меня довольно много. Посмотрев пару минут на тренировку бойцов, я понял, что это именно то, что мне нужно, чтобы научиться чуять людей. Отозвав ненадолго командиров, я объяснил им свою задумку и отпустил тренироваться дальше. Сам же я прошел в центр полигона и уселся на землю. Вокруг то и дело пробегали отряды и пролетали боевые плетения. Именно это мне и было нужно. Я просидел там несколько часов, постепенно учась закрытыми глазами ощущать, что где пролетает и кто где пробегает. Проще всего было ощущать сильных магов. Карима и Рама, магов пятого ранга, я определял метров за 300 Магов четвёртого ранга за 150. С остальными были проблемы. Но раз дело пошло, это вопрос тренировок. Закрепить новый навык и встроить его в рисунок боя. Дело не одной декады, а значит... Полигон будет точно так же битком забит еще долго. Я могу регулярно сюда приходить, чтобы и свою чуйку отточить. Удовлетворившись первыми результатами, я встал и двинулся к выходу с полигона. На полпути к особняку меня догнал Рам. «Шахар, у меня к тебе вопрос», — произнес командир диверсантов рода. «Слушаю». Кивнул я. «Я говорил со Старабади», — начал он издалека, — «и он рассказал» и показал мне свои особые тренировки. Я бросил на Раму удивленный взгляд. Рассказал понятно. Я сам попросил Астарабаде предупредить Рама, но показал. Я не поверил сначала. Криво усмехнулся Рам в ответ на мой невысказанный вопрос. Я молча кивнул, принимая объяснение. «Скажи, а ты только ближников готов тренировать?» Осторожно поинтересовался Рам. «А есть другие кандидатуры?» «Есть», — кивнул Рам. «У меня среди диверсантов. Хишит хитаж, только сегодня утром взял пятый ранг. Мы с ним бок о бок с малых лет тренировались. Он мне однажды жизни спас. Я за него головой ручаюсь». Я задумался. Очень соблазнительная перспектива. В какой-то момент вытащить из ниоткуда армию сильных магов. Точнее, ранги-то их никого не впечатлят. Ну, подумаешь, пятый-шестой ранг. Таких в стране тысячи, однако по факту мои боевые маги будут равны седьмому-восьмому рангу. И вот это уже серьезно. Десяток другой таких магов может перевернуть ситуацию даже в крупном бою. Готов я доверить свою тайну слугам рода. Будь возможность обучения полноцветной магии местных уже раскрыта. Я обучал бы всех в своем роду, кто возьмет новый ранг, глупо отказываться от лишней силы. Но прямо сейчас, когда любая случайность может нас подставить, с другой стороны, это слуги рода. Они физически не могут меня предать. И этих свежеранговых магов вряд ли будет так уж много до нашего раскрытия. Их можно в конце концов просто держать подальше от боевых операций. «Если он готов умереть, но не выдать тайну, приводи», — решил я. «Спасибо, Шахар», — склонил голову Рам. «Сейчас отправлю его к тебе. Жду». С еще одним будущим местным полноцветным магом я провозился долго. Точнее, не столько с ним самим, сколько с браслетом-нейтрализатором цвета. У меня такой был только один, и я его уже отдал Осан. Пришлось на время забрать у нее браслет и сделать еще один такой же, тупо скопировав с образца. Звучит просто, а я весь остаток дня на это убил. Зато теперь у меня есть два браслета-нейтрализатора, и тренировочный ангар делит уже два будущих местных полноцветных мага. Странно, что Дхарматары и Махини еще никого ко мне не привели. Неужели у них до сих пор так никто и не взял новый ранг? Пора бы уже. Кстати, надо бы не забыть и Магади об этом предупредить. Можно прямо послезавтра, сразу после кланового собрания. Будем считать это своеобразным подарком на вступление в мой клан. Собственно, это и есть то единственное дело, которое держит меня в столице. Сразу после кланового собрания и принятия в клан Магади я уеду искать центральный объект древней системы. Тренировки, которым в эти дни я уделял чуть ли не половину своего времени, можно было провести и позже. Да и не обойдется все пары тренировок, это сразу понятно. Разбираться с Шакти и оттачивать новые способы ее применения мне предстоит еще долго. До обеда следующего дня я разбирал начавшие вновь поступать доклады по текущим делам рода, а вот после обеда секретарь Анданы принес мне конверт. Приглашение на аудиенцию от императора. На завтра. Эх, чуть-чуть я не успел уехать. Ну да что уж теперь придется идти. За пять минут до назначенного времени я вошел в кабинет императора. Приветствую Ваше Величество! Слегка поклонился я с порога. Раджатджи! Холодно кивнул мне император и нехотя указал на кресло. Его недовольство чувствовалось издали. Он, конечно, не был магом девятого ранга, но и восьмого хватало, чтобы находиться рядом было почти физически неприятно. Императора, правда, состояние гостя не волновало, похоже. Я прошел к креслу и сел. Показывать какой-то свой дискомфорт я не собирался. Если он намеревался так воздействовать на меня, у него ничего не выйдет. Под давление со стороны я не прогибаюсь. Пора бы ему уже это уяснить. Впрочем, зачем? На своем посту этот человек доживал последние декады, вероятно. Да, неприятности он доставить может. Мгновенно смена власти все-таки не происходит. Но стратегические вещи с ним обсуждать уже бессмысленно. И это понимали мы оба. «Мои специалисты изучили вашу разработку, Раджаджи», — сообщил император. Я едва сдержал высокомерную усмешку. «Специалисты? По магическим разработкам? В этом мире?» «Смешно». «И все они расписались в своем полном бессилии», — жестко бросил император, а затем пристально посмотрел мне в глаза. Вы ведь понимали, Раджаджи, что на нынешнем технологическом и магическом уровне развития мы будем не способны воспроизвести ваше устройство в промышленных объемах и в единичных тоже. Без корешан голосовые переговорники не скопируют даже чужаки. Не знаю, на что рассчитывал император, делая такие оговорки, но в эту игру можно играть вдвоем. А это имеет значение, Ваше Величество, приподнял бровь я. Я обещал вам предоставить образцы этой разработки в конкретные сроки. Я их представил. Вовремя. — С таким же успехом вы могли их не представлять, — скривился император. — Практической пользы от них все равно нет. — Не мог, — холодно ответил я. — Я дал вам слово. Я его сдержал. Император сжал зубы. «Формально ему нечего было мне возразить. Ничего из того, на что он мог надеяться, я не обещал, и подобных намеков с моей стороны тоже не было. В данном случае меня невозможно обвинить даже в нарушении духа договора. А то, что я понимал все его надежды и сам питал примерно такие же, к делу не относятся. Будь вы свободным родом, все было бы несколько проще», — тяжело вздохнул император. «Не можете представить нормальный образец? Производите сами. Государство у вас выкупит любые партии. Новый клан. Кланы не могут заниматься производством предметов стратегического назначения. Таков закон, и менять его никто не будет. Тут даже не в императоре дело. Наследный принц тоже на это не пойдет. Слишком свободны кланы, чтобы доверять им подобное». Я молча ждал продолжения. «Я так понимаю, представленные вами образцы самые первые», — уточнил император. «И эту технологию вы будете дорабатывать». Будь на его месте наследный принц, я бы сразу сказал, что перспектив в этом смысле нет. В моем мире слепок способностей Кришана смогли скопировать, но даже там разработка оборудования и плетений под это наверняка заняла не один год. «Здесь это нереально, в принципе». Поднимать мага механическую промышленность с нуля — дело не одного десятилетия. Однако я знал императора и его отношение к вольностям аристократии. А также предполагал, что он затаил обиду на нас. Родовые земли-то он за нами признал, по сути, в обмен на образцы голосовых передатчиков. В общем, я не рискнул говорить с ним прямо. «Да, будем дорабатывать», — коротко кивнул я. Врать мне, впрочем, не пришлось. Мы ведь и правда будем дорабатывать голосовые передатчики. А что не в том аспекте, который интересен императору, так об этом он и не спрашивал. Тогда мое решение таково, — вскинул голову император. Я не дам вам права производить эти устройства для собственных нужд до тех пор, пока вы не представите рабочие образцы, которые посильны для промышленного производства. Ожидаемо. И в принципе приемлемо. Собственно, именно поэтому я не сказал, что перспектив промышленного производства нет. Если бы у императора не осталось надежды, он потребовал бы прекратить любое использование голосовых переговорников. А может, и вовсе объявил бы эту технологию запрещенной. Сейчас же некое малое количество переговорников останется в нашем распоряжении. Надолго ли? Другой вопрос. Но его, скорее всего, я буду обсуждать уже со следующим императором. «Я вас услышал, Ваше Величество!» — неохотно склонил голову я. «И выполню вашу волю!» — император сузил глаза. «И не вздумайте играть с процессуальными нормами, Раджаджи!» — со скрытой угрозой в голосе предупредил он. «Зачем мне это?» — показательно удивился я. «В законе четко сказано, для испытаний и доработки еще не прошедших сертификацию изделий допускается изготовление не более ста копий. Этого достаточно для всесторонних испытаний и дальнейшей доработки технологии. Император заскрежетал зубами. Ну еще бы, сотни голосовых переговорников, которые будут использоваться в рамках одного клана. Это такое преимущество на поле боя, что даже прогнозы сделать сложно. Слишком многие схемы ломают возможность отдавать самые неожиданные приказы голосом для стольких подразделений. Практически как наша полноцветная магия. Никто не понимает, как и от чего конкретно защищаться. Привычная тактика не работает, привычные щиты разбиваются в дребезги магам более низкого ранга, да и вариативность плетению пришельцев на порядок больше. Во многом за счет этого я и гоняю практически всех здешних магов как хочу. Они просто не знают, что делать в той или иной ситуации. С голосовыми переговорниками будет то же самое. Только в других масштабах. Контроль все равно будет, Раджаджи. Максимально нейтрально сообщил император. Не будет, резко вскинулся я. Клан имеет право на свои разработки в соответствии с законом. И в соответствии с тем же законом мы не подвластны имперской службе магического контроля. Император уже хотел было что-то возразить, но я продолжил. «Я даю вам слово, что клан Раджат будет действовать в строгом соответствии с законом. У нас ни при каких обстоятельствах не будет одновременно более ста действующих образцов голосовых переговорников». Император помрачнел и молча смотрел мне в глаза. Его сила давила, его аура власти почти физическим облаком окутывала нас обоих. Но я прямо смотрел ему в глаза. Прогнуть меня ему не удастся. А усомниться в моем слове он не имеет права. Это равносильно низложению меня в простолюдины. В этом случае на мою сторону встанет вся аристократия страны, включая новоявленную имперскую, и правящий род попросту уничтожит». «Я принимаю ваше слово, Раджаджи», — ровно произнес император. «Благодарю, ваше величество», — склонил голову я и тихонько выдохнул. «Вроде все». Свои права я обозначил, клановые свободы отстоял, и император это проглотил. По крайней мере, его сила начала успокаиваться, и значит, буря миновала. «Надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся в связи с более приятным поводом для нас обоих, Раджаджи», — добавил император. «Я тоже надеюсь на это, Ваше Величество». Я встал с кресла, коротко поклонился и задержался около кресла еще на пару секунд. Не дождавшись от него никакого ответа, даже прощального кивка, я молча направился к выходу из кабинета. Император проводил меня пристальным взглядом. Только закрыв за собой дверь его кабинета, я позволил себе легкую победную усмешку. Этот бой я выиграл вчистую.